Глава четвёртая. Она проснулась ещё затемно, потерянная и голодная, и поначалу не поняла, где находится. Затем шум моря вернул её в криви, в счастье рыбачки, к себе самой. Выбравшись из-под пухового одеяла, она встала, чтобы включить свет. Голые ноги коснулись холодного деревянного пола. Анна ощупала незнакомую дверную раму, Пока пальцы не наткнулись на выключатель, потом заморгала от яркого света и наконец сумела сфокусировать взгляд на часах, которые не сняла с запястья. Почти 5 утра. Внизу было холодно, но дров для печки не нашлось. В любом случае, с печки она не захватила. Под лестницей обнаружился электрический обогреватель. Второй стоял наверху в спальне, но Анна ещё не до конца проснулась, и ей не хотелось разбираться как они включаются. Едва передвигая ноги, она прошла на кухню и взяла сумку с продуктами, брошенную здесь вчера вечером. В ней было только самое необходимое — хлеб, чай, молоко, масло, джем, сыр, яйца, соль и перец. Анна с опаской посмотрела на духовку, размышляя, насколько плохо всё может быть внутри. Но, открыв, наконец, скрипнувшую дверцу, с облегчением увидела, что её дурные предчувствия не оправдались — Духовка не нуждалась в чистке. Анна включила гриль и положила под него два ломтика хлеба. Затем собралась заварить чай, но поняла, что у неё нет чайника и кружки тоже. Вода тут должна быть. Было бы во что налить. Когда тост поджарился, Анна опустилась на диван и, глядя в потолок, принялась механически жевать поджаренный хлеб. Она не могла собраться с мыслями, и всё казалось ей нереальным. Наконец Анна сообразила, что двойные деревянные балки над её головой используются в качестве своеобразной кладовки. В промежутке между каждой парой опор, поддерживающей второй этаж, имелся пятидюймовый зазор, и в одном углу, крышкой наружу, лежала какая-то книга. Анна встала и вытащила её. Это была старая тетрадь с обложкой из мягкой кожи, и, открыв её, Анна обнаружила рецепты, записанные убористым аккуратным почерком. Наверное, тетрадь принадлежала бывшей владелице дома. Брен. То ли Маккензи намеренно оставил её тут, когда увозил вещи старухи, то ли просто не заметил. Сборник рецептов её бабушки был настоящим сокровищем, и особую ценность ему придавали воспоминания о том, как в детстве Анна готовила по нему вместе с матерью. Беря его в руки, она каждый раз ощущала, что чуть лучше узнаёт бабушку, умершую ещё до её рождения. Благодаря бабушкиным рецептам она чувствовала себя ближе и к матери, которой не было рядом большую часть ее жизни. Наверное, записи Брен — такое же ценное наследство, и Анна мысленно отметила, что тетрадь обязательно нужно вернуть старому Робби. Может, у него есть дети и внуки, которые будут готовить по рецептам Брена и вспоминать ту, кому принадлежала эта тетрадь. Жаль, если рецепты, собиравшиеся на протяжении многих лет, будут утеряны. На некоторых страницах Анна заметила рисунки, вероятно, сделанные из самой Брэн, а на других — примечания, еще более мелким и аккуратным почерком. Замечательная вещь, заслуживающая бережного обращения. Анна положила тетрадь на кофейный столик и доела тост. Сил не было, и голова плохо соображала, но, понимая, что заснуть не сможет, Анна решила прогуляться минут 10. Именно столько времени потребуется, чтобы дойти до конца деревни и вернуться назад. В входную дверь можно закрыть на щеколду, а внутреннюю на ключ. На улице Анна остановилась, задумавшись, куда пойти: налево или направо. Резкий ветер ударил ей в лицо и растрепал волосы. Налево, решила она, в ту часть криви, которую она ещё не видела. Утренний свет в Лондоне тусклый и грязно-серый даже в такую рань был чистым и ярким, хотя половина деревни все еще скрывалась в густой тени скалы. Начался прилив, и море, рассвеченное всевозможными оттенками лазури и бирюзы, плескалось у самого верха стенки набережной, скрывая свою силу за тихим шелестом волн. Она сделала глубокий вдох, наполнив легкий соленым воздухом, и отправилась в путь. Она всегда просыпалась ни в свет, ни в заря, Настоящее благословение при её работе. Посмотрев на часы, Анна поняла, что в той и другой жизни в это время она бы уже ехала в ресторан на очередную долгую смену, где возможности контакта с внешним миром ограничивались редкими пятиминутными перерывами, когда она на пять минут выскакивала в переулок и вставала рядом с мусорными контейнерами. Но с этим покончено, и она больше никогда туда не вернётся. Проходя мимо домов, Анна внимательно разглядывала их, С удивлением отмечая, что в нескольких местах, где скала была не такой крутой, бетонные ступеньки между домами вели к другим домам, построенным прямо за ними. Ещё она увидела сады, настоящее царство полевых цветов на участках поросшей травой земли, на пологих склонах. Здесь росли синие колокольчики, отважные белые маргаритки, фиолетовые вика и чертополох, а ещё жизнерадостный жёлтый цветок название, которого Анна не знала. В дальнем конце деревни, сужавшейся под натиском нависавшей скалы, дома выглядели иначе: маленькие, преимущественно одноэтажные или с дополнительными окнами в мансарде. Фасады с окнами смотрели не друг на друга, а на суровый океан. Размеры многие всё равно превосходили счастье рыбачки, но не намного, и Анна пыталась представить себе, какими они были внутри, когда их построили. Убогими, тесными, холодными и сырыми. Просто удивительно, к чему привыкают люди, — подумала она, — и в каких условиях выживают. Теперь в этих домах, похоже, никто не жил, по крайней мере, круглый год. Почти у всех в окнах висели объявления, предлагающие летний отдых, любопытным туристам, которые, подобно ей, изобрели столь далеко, чтобы их прочесть. Скала возвышалась прямо за домами, напирала, словно невоспитан и незнакомец в толпе. Кое-что ещё показалось Анне странным. Чего-то не хватало, и она никак не могла понять, чего именно, пока не посмотрела вверх и не заметила, что в небе над ней не кружат чайки. Даже морские птицы сторонились этого места. Она уловила слабый прелый запах. Снова взглянув на скалу, Анна увидела, что она из пещрена с шрамами. Старыми отмеченными, где трава и земля сползли, обнажив камень. Дома внизу выглядели заброшенными. Окна с занавесками в одном из них затянуло паутиной, а глухую стену прикрывал синий брезент, края которого трепал утренний ветерок. Под ним болтался оторвавшийся кусок ржавого водосточного желоба. В самом конце деревни, где скала выдавалась в море и склон был таким крутым, что на нем могли только гнездиться птицы, Анна увидела поросшую траву и небольшую площадку, окруженную низкой каменной стеной. Там стояли три скамейки. Анна выбрала ту, с которой открывался вид на всю деревню, уже сверкавшую яркими красками в лучах восходящего солнца. Перед ней выселся столб, часть общественной сушилки. У края волнолома прямо из бетонной дорожки торчали толстые деревянные стойки, с натянутыми между ними верёвками, на которых раньше развешивали рыболовные сети для просушки или ремонта перед началом сезона. Теперь здесь в хорошую погоду сушили бельё, и сегодня, несмотря на ранний час, в некоторых местах уже висели на прищепках простыни и одежда. Анна сидела, наслаждаясь запахом моря и плеском отступающей воды. Как заметила фигуру, направляющуюся по дорожке вдоль берегов в её сторону, сердце её замерло. Она испугалась, что это Дуглас Макин. Избежать встречи с ним она никак не могла, а начинать день с очередного его выковара Анне совсем не хотелось. Но приглядевшись, она поняла, что это женщина с седыми волосами, пушистым облаком окружавшими её морщинистое лицо. Шла она быстро и уверенно, явно по делу. Правнявшись с местом, где сидел Анна, женщина улыбнулась и кивнула, но не заметила шага. Рука с узловатыми пальцами ухватилась за столб, к которому были привязаны верёвки, и женщина дважды обошла его. Традиция, объявила она, описывая круги. Видите? Южный полюс, северный полюс, нужно обойти два раза. Да. Я ответить Анна не успела. Потому что женщина снова улыбнулась ей и удалилась туда же, откуда пришла. Присмотревшись к столбу, она увидела, что на одной его стороне написано Северный полюс, на другой Южный полюс. Оставалось непонятным, почему его нужно обходить дважды. Когда она снова посмотрела в сторону моря, женщина уже исчезла из виду, а Анна тоже пошла назад, но гораздо медленней и вскоре вышла из тени скалы. Получи утреннего солнца освещали подвесные кашпо и пивные бочонки у дверей, превращённые в клумбы. Ярким цветам в них солёный морской воздух, казалось, шёл только на пользу. За аштакитником дома с высокой террасой она увидела куст красивых алых роз. С моря донёсся шум двигателя. От пирса отчаливала моторная лодка. В ней находились два человека. В одном из которых Анна узнала пожилую женщину, дважды обходившую северный и южный полюс Криви. Человека за штурвалом Анна не разглядела, было слишком далеко, но когда лодка взяла курс на Гарденстаун, он повернулся и махнул рукой. Анна не поняла, кому предназначается этот жест ей или кому-то другому, невидимому, но она всякий случай помахала в ответ. Вернувшись к счастью рыбачки, она увидела на пороге плетённую корзину. В ней лежала бутылка красного вина, четыре булочки в крафтовом пакете, жестяная коробка со свечой и запечатанный конверт, внутри которого Анна обнаружила латунный ключ и короткую записку. Дорогая мисс Кэмпл, добро пожаловать в Криви и в счастье рыбачки. К сожалению, что не смогли передать вам ключ вчера вечером, и поскольку вы приехали раньше, не успели навести в доме порядок. Время летит так быстро. Мы планировали не только заменить матрас. Здесь ваш ключ и корзинка в подарок к вашему приезду. Пожалуйста, примите её вместе с нашими наилучшими пожеланиями и надежды, что вы уже начали обустраиваться. Всего вам доброго. Семья Маккензи. Ну что ж, сказал Фрэнк Торп. Пару часов спустя, когда Анна сидела за кухонным столом в приюте Ткачам. Как вам первая ночь в счастье рыбачки? Ну, Анна немного растерялась. Прекрасно? Просто замечательно. Похоже, не очень, усмехнулась Пэт, доливая чаю в кружку Анны. Плохо спали? К морю так сразу не привыкнешь. Анна улыбнулась хозяйке поверх полной тарелки. Такого обильного завтрака у неё не было уже много лет. Не в этом дело. Мне приятно было просыпаться под шум волн, но я поняла, что совершила ужасную ошибку. Мне не следовало покупать этот дом. В от тревогой посмотрела на неё. О, нет, дорогая, не говорите так. Вы не провели здесь и 5 минут. Знаю, знаю, но в дом нужно вложить столько труда, и он такой маленький. То есть я знала, что он маленький, но когда увидела, не думаю, что он мне подходит. А что там нужно сделать? спросил Фрэнк. На вид он довольно прочный. У вас ведь крыша-то не течёт? Нет, ничего подобного. По крайней мере, я не заметила, сказала Анна, отметив про себя, что придётся всё тщательно осмотреть. Но он очень грязный, и всё в нём, как бы это выразиться, такое старое. Ага, кивнула Пэт. Представляю, сколько там сейчас пыли. Дом уже давно выставили на продажу, но им никто не интересовался. Старый Робби собирался быстренько тут всё убрать до вашего приезда. Он так и говорил, улыбнулась Анна. Поэт оторвала взгляд от тарелки и взглянула на неё. Ага, значит, вы встречались? Нет. Утром я вышла прогуляться, а когда вернулась, нашла на пороге корзину с угощением, запиской и ключом. Очень мило с его стороны. Честно говоря, я и не рассчитывала увидеть роскошный дом, сказала Анна, но тут же подумала, что, наверное, подсознательно именно этого она и ждала. Все квартиры, в которых они с Джеффом жили последние 15 лет, были минималистичными, даже производили впечатление стерильных, потому что они оба так мало времени проводили дома, что не успевали создавать беспорядок. Да и Джефу так больше нравилось. Но, честно говоря, дело даже не в этом. Я не знаю, о чём думала, когда решила поселиться в таком месте. Это просто нелепо. Фрэнк повернулся к Пэт. Помнишь, как мы проснулись в первый день после переезда? Пэт усмехнулась, глядя на мужа поверх кружки с чаем. Я чувствовала ровно то же самое. Мы тоже подумали, что совершили ужасную ошибку. Теперь Фрэнк обращался к Анне. И еще этот жуткий шторм, бушевавший в нашу первую ночь, мы проснулись с ощущением, что очутились в самом центре разгулявшейся стихии. Пэт плакала. «Правда, дорогая?» «Плакала», — призналась Пэт. Я спустилась на кухню, это было еще до ремонта, когда мы оборудовали второй туалет, чтобы поставить чайник, и из-под двери тянуло холодом, словно я попала в Арктику. А еще пол намок, потому что через щель в дом попадала вода. От лажных ковров несло псиной. У меня никак не получалось ражечь дровяную печь, а электричество отключилось. В общем, я сидела в мокрых тапках на нижней ступеньке лестницы и горько плакала. Тогда мне казалось, что мы потратили все наши сбережения, а приобрели только кучу забот. Честно говоря, я чувствовала себя ничуть не лучше, прибавил Фрэнк. Да, мы не сразу полюбили этот дом и деревню, но полюбили. Готов поспорить, Анна, вы тоже полюбите, если дадите себе шанс. Анна улыбнулась, но сомневалась, что когда-нибудь сумеет полюбить старый грязный сарай, который теперь вынуждена называть домом. Подождите хотя бы несколько недель, посоветовала Пэт, словно читая мысли Анны. Поживите в доме, почувствуйте его своим. Сейчас это кажется странным, потому что он заполнен чужими вещами. Да. Согласилась Анна. Он и правда старше, чем я думала. Мы готовы помочь, предложил Фрэнк. Если вам что-то нужно вывести или привезти, только скажите, я с радостью. Спасибо. Анна искренне растрогалась отношением соседей и изо всех сил старавшихся показать, что здесь ей рады. Честно говоря, думаю, мне нужно начать с уборки. Можно попросить у вас половую тряпку, щётку, немного моющего средства и ведро. В конце концов, рассудила Анна, положив себе ещё один кусок бекона, как бы она ни распорядилась домом, у неё мелькнула идея сдавать его на лето, хотя было непонятно, кому приглянется сарай, в котором есть только одна спальная кровать. Сейчас счастье рыбачки прежде всего нуждается в тщательной уборке.